Глава 46. Проекты. Теперь беспризорники каждый день приходили на площадку. Они приводили с собой товарищей, играли с пионерами в лапту, в волейбол, слушали шурины рассказы, но заставить их снять свои лохмотья было невозможно, хотя стояли жаркие июльские дни. Воздух был пропитан терпким запахом горячего асфальта. Асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных веревкой тротуарах. Трамваи, свежевыкрашенные, с рекламными вывесками на крышах, медленно ползли по улицам, отчаянно трезвоня каменщикам, прикладывавшим мостовую. Дворы были завалены батареями, трубами, кирпичом, бочками с цементом и известью. Хозяйство Москвы восстанавливалось. «Цендель пустили», — объявлял всезнающий Генка, показывая на дальний дымок поднимавшийся из невидимой за домами фабричной трубы. «Вчера пустили, а завтра трехгорка пойдет в ход». Все ты знаешь», — насмешливо отвечал Миша. «Даже из чьей трубы дым идет. «А вот это что?» Он показал наработавших на столбах монтёров. «Как что?» «Сам видишь, электричество починяют». «Электричество починяют», — передразнил Миша. «Много ты знаешь. А почему починяют?» «Испортилось, наверное». «Эх ты! Каширскую электростанцию пустили, вот почему». «Она на угле работает. Теперь фонари будут всю ночь гореть». И не по одной, а по обеим сторонам улицы. Понял? И Шатурскую станцию начали строить, та на Торфе. А вот на Волхове первую гидроэлектростанцию строят. ее будет вода вертеть. Все это я сам, без тебя знаю», — сказал Генка. «Думаешь, ты один только газеты читаешь?» У Генки дома действительно лежала целая кипа газет. Все это были номера известий за одно и то же число. В этом номере в графе «Фонд помощи голодающим по Волжье» было написано От детей жил товарищество 267-287 рублей. Все ребята очень этим гордились. Одинка всегда таскал газету с собой и всем показывал. Дни проходили, а мальчики не могли придумать, как же им добыть ножны. Теперь, когда было твердо установлено, что филин — это тот самый филин, нужно было окончательно выяснить, видел ли Миша у филателиста ножны, или это был просто веер. Но как это сделать? «Залезть к старику и все», — говорил Генка. «Раз они бандиты, так и нечего с ними церемониться. Как же ты собираешься к нему залезть?» — спросил Слава. «Очень просто, через форточку. А еще лучше — коровину поручить. Он знает, как такие дела делаются. Ты лучше помалкивай», — сказал Миша. «Из-за тебя теперь нельзя к старику показаться. Ведь попробовали вчера, а он даже в магазин не пустил. Факт, что подозревает». А коровина нечего сюда ввязывать. Новое дело. Будем его подбивать в форточку залезть. Что на пионерах подумает? Ведь он ничего не знает о кортике. Тут что-то другое надо придумать. И Миша действительно придумал. Только мысль эта пришла к нему несколькими днями позже, во время поездки отряда в двухдневный лагерь на озеро Синеш.